Глава 42. «Хорошее место». Фаняша так увлеклась написанием книги, что перестала появляться в школе, посещать землю и вообще не вылетала из комнаты. «Эй, ты в порядке?» Услышала она как-то ночью тихий голос и в комнату заглянула взволнованная сурифая «Да», – звонко отозвалась Фаняша, – «я в полном порядке. Посмотрите, сколько я уже написала». Она с гордостью подняла толстую тетрадку. «Вот это первое уже исписано. Сейчас во второй пишу». «Ты молодец, конечно, увлеченно работаешь, но Сурифай не могла сдержать улыбку умиления. А про главное-то не забыла?» «Конечно же, нет», — уверенно ответила Фаняша. «Я же для этого пишу книгу. Ее потом и буду диктовать Алисе». «Хорошо. Я лишь хотела напомнить, что...» «Она сегодня в Лондон улетает вечерним рейсом? Может быть, полетишь с ней?» «Как бы невзначай», — спросила Сурифая и свистнула в окно. «Ой, ой!» — подпрыгнув на месте, закричала Фаняша. «Как улетает? Когда улетает?» «Скорее, скорее! Мне с ней надо скорее на землю!» «Не торопись, пожалуйста», — засмеялась Сурифай, «Все успеешь? Я заранее прилетела тебе сообщить об этом». «Лети в нимбариум, скажи, что твой человек собирается на самолет. Это всегда важный повод, чтобы отправить ангела на землю». «Да, поняла, лечу, но...» «Как же я...» — заволновалась Фаняша. «Как же я одна пространство пересекать буду? Я же еще не умею...» «Не волнуйся, они там сами решат. Скорее всего, вызовут Хорду и тюдизовну, чтобы она тебя проводила». «Ага», — сориентировалась Фаняша и начала прятать тетрадки в комод. Может быть, вы меня тоже подстрахуете? Вдруг учительница сейчас занята, тогда вы меня проводите, а? Хорошо, я буду рядом, согласилась Сурифая. Ты только не волнуйся так. Как же не волноваться? возбужденно сказала Фаняша. Я же никогда не летала на самолетах. Это не страшно? Забавно, засмеялась Сурифая. Что? улыбнулась Фаняша. Забавно звучит. Ангел боится летать на самолете. «Я просто слышала, что ангелы летят не внутри, а снаружи, и все вместе держат самолет, чтобы он не упал». «Где ты такое слышала?» – засмеялась Сурифая. «В детских сказках для ангелов?» «Наверное», – пожала плечами Фаняша. «Ангелы просто сопровождают самолет, но уж точно не держат его», – заботливо сказала Сурифая. «Думай о хорошем, и все так и будет. Мне кажется, тебе понравится летать». «Ты же звезда клаудсерфинга!» «А это практически то же самое, только вместо клауда самолет!» «Один совет!» Сурефая наклонилась к Фаняше и прошептала на ухо. «Важно занять хорошее место. Сразу выбирай на крыше или на крыле. Оттуда потрясающий вид!» «Те, кто не успел занять хорошие места, потом вынуждены снизу лететь. Это не так интересно, сама понимаешь». «Спасибо!» улыбнулась Фаняша. «Ну все. Вижу автоблока, Я в Нимбариум. Удачи!» – крикнула Сурифая вслед улетающей Фаняше. Все время полета до Нимбариума девочка нервно теребила волосы, то заплетая их в косы, то распуская. Она волновалась, представляя момент, когда окажется рядом с Дэниелом, совершит необходимые действия, которые описаны в книге Кома, и разбудит его». От одной этой мысли у нее перехватывало дыхание. «Хорошо, что ты, наконец, выбралась из своего творческого заточения и решила навестить Алису», — услышала она строгий голос учительницы. «Занималась проектом?» «Проектом, но своим», — отозвалась девочка. «У твоей Алисы сегодня рейс в Лондон», — сказала Хорда и Тюдизовна, проигнорировав ответ ученицы. «Она летит на экскурсию на пять дней». «И тебе лучше полететь вместе с ней». Делая короткие паузы, инструктировала она, приглашая Фаняшу в Нимбариум. «Я провожу тебя до Москвы, а дальше сама». «Хорошо», — согласилась Фаняша. «По плану жизни Алисы сейчас нет опасности для ее здоровья, поэтому вся поездка должна пройти легко. От тебя просто требуется быть рядом с ней и по возможности налаживать с ней взаимодействие». Попробуй, пожалуйста, пообщаться с ней, используя способы взаимодействия с человеком, который мы изучали в школе. Привлекай ее внимание, посылай знаки, высвечивай фигуры. А там кошки тоже меня будут слушаться? неожиданно для самой себя спросила Фаняша и улыбнулась, представляя, как могут выглядеть и вести себя английские кошки. Вот и проверишь с серьезным видом ответила Хорда и Тюдизовна. и надела на Фаняшу нимб. Закрывай глаза, делай глубокий вдох, летим к Алисе. «Ой, где это мы?» – спросила Фаняша, обнаружив себя под крышей огромного помещения, в котором сотни людей спешили в разных направлениях. Почти у всех в руках были сумки и чемоданы разных размеров, которые явно доставляли им немалые неудобства и мешали свободно передвигаться. В воздухе висело напряжение. Людей переполняли эмоции, стремления, волнения, ожидания. Казалось, что спешили все, даже те, кто стоял на месте. «Это аэропорт», — пояснила учительница. «Самолеты могут перемещаться только из аэропорта в аэропорт. Поэтому люди пользуются ими для передвижения на большие расстояния». «Значит, аэропорт – это как нимбариум у нас», – предположила Фоняша. «Почему же?» – удивилась Хорда и тюдизовна. «Ну, самолеты хранятся в аэропорту, как нимбы в нимбариуме. Ангелы используют нимбы, чтобы перемещаться в пространстве, а люди – самолеты». «Да», — согласилась учительница, пристально вглядываясь в толпу. «Сходство есть. Но ты же понимаешь, что нимб тебе нужен не только для перемещения в пространстве, но и для нахождения на земле». «Ну да, все правильно», — сказала Фаняша. «А людям нужен самолет, чтобы находиться в небе. Они же не могут без самолета в небе существовать». «А, вот и они», — указала на вход в аэропорт учительница. «Алиса!» – радостно произнесла Фаняша и хотела полететь навстречу девочке, но почувствовала, что Хорда и Тюдизовна крепко схватила ее за руку. «Не принято», – строго сказала она. «У ангелов есть договоренность в аэропортах и на вокзалах не создавать толпу и не мешать людям и друг другу. Ты же знаешь, что через ангелов мир выглядит иначе». «Да», – подтвердила Фаняша, – и вспомнила, как однажды женщина в роддоме залюбовалась видом из окна, потому что смотрела через бабушку на комес, которая сидела на подоконнике. «Когда человек замечает красоту, он невольно замедляется, чтобы насладиться открывшимся ему звучанием момента», – пояснила учительница. «А здесь замедление может быть неуместно». «Самолеты летают по расписанию, и каждому человеку нужно успеть сделать все необходимое и своевременно попасть на рейс. Так что лучше ждать под крышей аэропорта. Сюда люди обычно не смотрят, когда спешат». «Понятно», — кивнула Фаняша, и стала наблюдать, как баба Надя пробирается сквозь толпу. В одной руке она держала большую зеленую сумку, а другой крепко сжимала ладошку внучки». Алиса семенила тоненькими ножками, стараясь успеть за бабушкой. Поднимала узенькие плечики и прикрывала лицо рукой, когда замечала надвигающегося на нее человека или чужой чемодан. «Пугливая», — заметила учительница. «Вижу синий и желтый ветер». Фаняша молча кивнула. «Экспериментируй с добавлением красного ветра и высвечиванием нужных фигур. Помнишь каких?» «Треугольников», – отозвалась Фаняша. «Да, верно. Попрактикуй во время поездки. Люди в незнакомых местах и незнакомой ситуации порой ведут себя не так, как обычно. Их сердца открыты новому, переменам, так что у тебя будет прекрасная возможность добавить в ее жизнь красного ветра, показать другой взгляд на мир». «А могу ли я летать по Лондону без нее?» поинтересовалась Фаняша и осторожно из-под лобья взглянула на учительницу. «Хочешь какие-то места посмотреть?» – предположила Хорда и Тюдизовна. «Я думаю, самое интересное им за пять дней как раз покажут. Но если хочешь, конечно, можешь и в одиночку полетать. Называй адрес или конкретное место и окажешься там, где тебе нужно. Только улетать можешь не дальше видимости с 22 двух ростов твоего человека». «Впрочем, ты это сама почувствуешь, дальше не пустят». «Спасибо вам большое», — сказала Фаняша и опустила глаза, чтобы не выдать себя. Ей хотелось смеяться от переполнявших эмоций. Счастье было так близко. Сердце трепетало от предвкушения предстоящей встречи с Дэниелом. «Всего несколько часов в небе, и она сможет осуществить свой план». «Все». «Пора на самолет», — сказала учительница, пристально взглянув на Фаняшу. «Волнуешься?» «Ну, немного», — ответила девочка, радуясь, что ее волнение из-за предстоящего события можно объяснить тем, что она просто переживает перед полетом. «Полет будет хорошим, я уточняла», — сказала Хорда и Тюдизовна. «Да, и ангелов собирается большое количество, так что скорее занимай место. Где бы ты хотела полететь?» На крыле! восторженно ответила Фаняша, только не с краешку, а поближе к самолету. Можно? Тогда нам нужно поторопиться, ответила хорда и тюдизовна и увлекла Фаняшу на улицу. Хорошие места на крыле в первую очередь занимают.